Анна Ледова. Слияние. Текст читает Татьяна Виноградова. Книга 1. О, дивный чуждый мир Пролог И здесь была эта пакость. Римми брезгливо поддела длинными деревянными щипцами предмет, держа его перед собой на расстоянии. Стараясь не уронить вещицу, бочком двинулась границы миров но, видимо, слишком сильно сжала инструмент, потому что чертов иномирный артефакт ожил, вздрогнул и вспыхнул колдовскими знаками. Римми едва не выронила щипцы от неожиданности, но совладала с собой и, быстро подбежав к границе, выбросила дрянь за красную линию. «О, а я его искал!» — обрадовался тут же возникший демон. «Спасибо, детка!» — Римми аж передернула когда чужак по ту сторону границы так запросто взял дьявольскую вещицу в руки и спокойно нацепил себе на запястье. Вот демоны, они и есть. Магия у них такая же, чужая, злая и непонятная, но сильная. Слишком сильная, черт возьми. «Кофейку не желаешь?» — подмигнул демон. «За мной должок!» С той стороны действительно доносился соблазнительный аромат кофе. Демон несколькими быстрыми пассами поколдовал над заново обретенным артефактом. Тот опять засветился дьявольским светом. В глубинах демонской пещеры что-то взревело, и запах усилился. Рими вздрогнула и отступила. Демон сделал шаг вперед, слишком близко к красной линии. Еще пол шажочка и нарушит границу, чего допускать никак нельзя. Стой, где стоишь, чужак! Уж Римми всегда была на Она предупредительно вскинула руки, моментально окутавшиеся фиолетовым облаком, потрескававшим молниями. Какой бы сильной ни была магия демонов, а и наши они почему-то боялись. Рими это до сих пор было непонятно. Демоны умели подчинять себе само пространство, по щелчку пальцев гасили или зажигали свет. Призраки были у них на побегушках? Выполняя любые их прихоти, демоны могли общаться друг с другом на расстоянии, вызывая образ собеседника. А ведь ментальная магия — это самое сложное, что только можно себе представить. А их боевая магия вообще наводила ужас. И тем не менее, они посовали даже перед простеньким заклинанием Бликсем. «Стою, стою!» — ухмыльнулся демон тоже подняв перед собой руки, вроде как примирительно, немысленно подать. «Вот и стой!» — буркнула Римми, немного смущенная открывшимся видом. «Демоны и есть. От людей их практически не отличить. Только разве люди в таком непотребном виде разгуливают, чтобы при даме и босиком, а еще в мягких, свободных штанах до колена, слишком мягких, чтобы скрывать их отличие от демониц?» И в расстегнутой тонкой рубахе, которая от шутливо воздающегося жеста как раз разошлась на груди, обнажив гладкую загорелую кожу с узкой полоской светлых волос посередине. Даже солнце не боятся, проклятые, а уж ведут себя как развязно. К ногписам еще, считай, повезло, их особняк зацепила только по самому краю. Граница с враждебным миром демонов прошла по правому флигелю. Ну, это раньше был аккуратный флигель, симметричный левому. А теперь он дополнился безобразным двухэтажным наростом. Со всей дрянью, что по ту сторону границы водилась Демонами и их демонской магией. Слияние, будь проклят, навеки тот день. Шел уже второй его месяц. Или наоборот, благословен потому что впервые за долгое время, прошедшее со дня выпуска из университета, Ириме, наконец, к городку сгодилась. Чертова провинция! Но сама виновата. Пожалуй, не стоило хамить на экзамене мэтру Шпинцу. Не отправили бы по распределению в эту глушь, где маг первой категории в местной иерархии стоял чуть выше пастуха. Слишком ладно и складно тут жилось, чтобы ее умения были востребованы. А еще тут был Нейр Мортостик, патрон всех этих земель. И сам дипломированный маг, который поначалу плевать хотел на это распределение. Как и на то, что Римми вообще-то последующие три года предстояло кормиться с этой должности. А как тут прокормишься, когда твои умения никому не нужны? А если и возникает редкая необходимость, то Нейр сам охотно помогает всем страждущим. Бесплатно причем. Собственные накопления стремительно таяли. Заработка, как и работы в целом, в обозримом будущем не предвиделось. И даже то, что мать природа хотя бы внешностью не обделила, тоже никак не могло спасти отчаянное положение. Замуж-то до окончания контракта не выйти. Так что Римми уже всерьез подумывала податься куда-нибудь с судомойкой. Да хоть тех же овец спасти пока не случилось оно, слияние. Так что, да, может, и благословен тот проклятый день. «Так что, детка, зайдешь?» — поиграл бровями демон. «Я тогда покрепче кофе что-нибудь найду. С утра не люблю это дело. Но за знакомство-то можно?» Рими не ответила. Она внимательно вглядывалась в красную линию магическим зрением, выискивая возможные повреждения на границе. «Ага, вот тут плетение можно обновить». Истончилось уже. Для этого пришлось опуститься на колени почти у самой разделительной полосы. и ступни демона маячили перед глазами всего в каком-то метре от нее. «Нет, не посмеет, гад. Не сунется». «Ну так как?» В голосе демона появились хриплые нотки. И Римми вдруг поняла, почему он так разволновался. «Вырез на груди!» Был достаточно скромный, но вот если посмотреть сверху, она, проклиная себя за неосмотрительность, прикрыла ложбинку каштановыми прядями. Но от плетения рун не оторвалась. «Меня, кстати, Кэл зовут, а тебя?» «Ага, сейчас же!» «Разбежалась о ремонте своей диечи, кому не попадя свое имя называть!» «Полного имени этим тварям открывать не следует!» Демоны могут порчу навести, могут проклясть, а могут и после смерти душе не давать покоя, вызывая ее с того света. Римми сама видела. Одной из первых жертв этой войны стал молодой кузнец, бросившийся с молотом на закованную в броню собаку и рухнувший замертво от ее оглушительного стрекочущего лая. Потом Риме несколько раз удалось подсмотреть, как демоны по ту сторону издеваются над душой кузнеца вызывая раз за разом его образ и заставляя снова бросаться на железного монстра. И вырваться его несчастная душа на свободу не могла. Была заключена в плоские тонкие артефакты, которые каждый демон носил с собой. Сам-то тоже сейчас не настоящим назвался, либо сильно укороченным. Не бывает у демонов таких куцых имен. «Кэл, надо же!» — только усмехнулась Рими. «Ну, серьезно, детка, я уж думал по эту сторону, а да не только истерички, да жирные боровы на каблуках. В общем, не повезло с соседями. А тут ты такая... Ммм, вся такая загадочная. Третий день приходишь, молчишь, молниями сыплешь. Выпьем, посидим, поболтаем в непринужденной обстановке, узнаем друг друга поближе». «Айрис, крошка, спойка нам что-нибудь душевное!» Последний он крикнул куда-то вглубь пещеры. Оттуда незамедлительно откликнулся игривый голос демоницы, и сама она мелькнула вдалеке серебристым платьем. «Как пожелаешь, мой господин!» Полилась нежная песня на незнакомом языке. Голос у демоницы был сильный, чистый, и с первых женот брал за душу. Да, еще, видимо, подыгрывала себе на гитаре или лютне. Римми аж заслушалась, но вовремя опомнилась. Да и охранный контур уже закончила плести. «Правила знаешь, демон», — нервно выпалила она. «Сунешься в наш мир — испепелит». Хотела уверенно сказать, но весь решительный настрой куда-то делся. То ли из-за красивой песни демоницы, то ли от того, какой наглый демон сегодня попался. Нет, ну до чего же они распутные? У него там в пещере своя демоница, а он глазом не моргнув с честными девушками из другого мира заигрывает. На кофе приглашает. Впрочем, все они мужчины на один лад. Инейр Мортистинг недалеко от этой твари ушел. До этого разные демоны попадались, и по большей части агрессивные. Кто кирпичом встречал? Кто магию свою взрывную пытался применить? Нет. Заинтересованных взглядов тоже хватало. Но чтобы так откровенно флиртовать и к себе звать, на Эру Мортистегу, так и быть, еще простительно. Он высший маг все-таки. А эти же? Просто прибей. Никаких манер. Только Римми еще не сошла с ума, чтобы в демонский мир по доброй воле соваться. «Мое сердце ты уже испепелила». Сверкнул белозубой улыбкой и кари зелеными брызгами демон и вновь поиграл бровями, а потом и мышцами на груди. «А завтра придешь? Я буду ждать!» Римми сочла ниже своего достоинства отвечать взорвавшемуся чужаку и скрылась за поворотом коридора. Демон проводил ее насмешливым взглядом, но после вдруг посерьезнел, а усмешка сменилась задумчивой улыбкой. Снова поколдовал над артефактом, после чего погасли красные глазки в пещере. А потом сделал несколько шагов вперед, спокойно перешагнув красную линию. Осмотрелся, в который раз подивился идеальной гладкости дубового паркета, потоптавшись на нем босыми ступнями и явно получая удовольствие от ощущений под ногами. А после расстегнул браслет у которого, как показалось Римме, вовсе не было застежки, и аккуратно положил артефакт в тот же угол, где его обнаружила строгая девица-маг. На той стороне, во внезапно ставшем таким близким чужом мире.